лесов и нив уединении, где окровавленная тень ему являлась каждый день, и начал странствие бесцели, доступно чувство одному, и путешествие ему как всё на свете надоели. Он возвратился и попал к акчадский с корабля на бал. Ну вот толпа заколибалась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 Шешков, прости, не знаю, как перевести. К ней дамы подвигались ближе, старушки улыбались ей, мужчины кланялись ниже, ловили взором её очей, девицы проходили тише пред ней по залу и всех выше. И нос, и плечи поднимал вошедший с ней в генерал. Ни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 Но обращаюсь к нашей Даре. Беспечной прелестью мила, она сидела у стола с блестящей Ниной Воронскою, сей Клеопатрой Нивы. И верно б согласились вы, что Нина мраморной красою затмить соседку не могла. Хотя слепительно было, уже ли думает евгений уже ли она то точно нет как из глуши степных селений и неотвязчивой ларнет он обращает поминутно на ту